Глава 9. Капитан Вентворт явился в Килинг как к себе домой, намереваясь пожить там сколько поживётся, ибо адмирал дарил его тем же родственным расположениям, как и его супруга. Сначала намеревался он было в скором времени наведаться в Шрапшир и навестить обосновавшегося там брата. Но прелесть Апперкросса заставляла его откладывать своё намерение. В оказываемом ему приёме было столько радушия, столько чистосердечного восторга и прочих обольщений, старики так его зазывали, а молодёжь так ему радовалась, что ему оставалось лишь задерживаться, где он был, и принимать и доля на веру все добродетели и совершенства молодой супруги Эдварда. Скоро стал он в Аперкроссе почти ежедневным гостем. С каким бы рвением ни приглашали его Мазгровы, едва ли он с меньшей готовностью принимал приглашение, особенно поутру, когда в Килленче ему не с кем было перемолвиться словом,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 Избравшие возвышенную стезю теологии и далеко опскакавшие братьев и сестёр по части образованности и манер. Обе семейства всегда жили в ладу, не опускаясь ни до сознайства с одной стороны, ни до зависти с другой. И лишь барышне Масгров, осознавая своё превосходство, с готовностью усовершенствовали кузин и кузенов. Внимание, оказываемое Чарльзом Генриетте,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 Но оба сходились на том, что для любой составит он блистательную партию. Чарльза в жизни, ей-богу, не видывал столь приятного человека. И потому что сам он слышал из уст капитана Уэнтворда, можно заключить, что тот нажил за войну не менее двадцати тысяч фунтов. Состояние немалое. А ведь какую сумму он ещё и на будущей войне по диска лотит, ибо по мнению Чарлза, кто кто, а уж капитан Вантворт в морском сражении сумеет отличиться. Да, капитальнейший был бы брак для любой из сестёр, ещё бы, отвечала Мэри. Господи, вот сподобился бы он в добавок к самой высокой чести, сделали бы его баронетом. Леди Уэнтворт неплохо звучит совсем даже неплохо для Гидриаты она бы тогда заняла моё место а она бы, пожалуй, и не прочь сер фредерик и леди уэнтворт правда это будет новоиспечённый титул а новоиспечённые титулы я не высоко ставлю мэри предпочитала думать о генриете как об избраннице ещё и по причине искательство чарльза хейтера которая весьма хотела бы она видеть отвергнутым. Хейтер фона решительно почитала ниже себя и в предполагаемом укреплении родственных уз ус усматривала весьма прискорбные для себя и детей своих обстоятельства. "Знаешь ли, говорила она. По мне, он решительно не годится в мужи я Генриетти. принимая во внимание новые родственные узы семейства Маскров, она вообще не имеет права так беспечно с собою распоряжаться. По мне, девица не пристало вступать в союз, который унижал бы других членов её семейства и обрёг бы их на такие связи, к которым вовсе они не привыкли. Боже, да кто он такой, Чарльз Хейтер? Сельский попик, ничего более.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 Да, я правда. Кроме Чарльза, все они недостойны Генриетты. Попросту никуда не годятся. Он один её стоит. Зато уж он, в полном смысле слова, превосходный малый. Как только у Интра попадёт в его руки, он из него сделает совсем иное имени, заживёт по-иному. И с такими средствами никому уже не придётся его презирать. Нет, нет. Для Генриетты Чарльз Хейтер вовсе не дурная партия. И если она пойдёт за него, а Луиза за капитана Уэнтурта, я право же очень буду доволен. Пусть Чарльз говорит, что хочет, сказала Мэри сестре, как только муж вышел за дверь. Ужасно, если Генриетта пойдёт за Чарльз за Хейтера. Для неё плохо, а для меня и того хуже.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 Черзу лишь бы спорить. Жаль тебе вчера не было. Ты бы нас рассудила. Ты взяла бы мою сторону, я уверена. И если бы только нарочно не вздумала мне перечить. За обедом у мистера Мазгрова н представлялся случай и своими глазами во всём этом убедиться. Она однако ж осталась на вилле, ссылаясь сразу и на свою головную боль, и на вернувшееся нездоровье племянника.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 а вовсе не то, предпочитает ли он Генриетту Луизе или Луизу Генриетти. Каждая, по всем вероятиям, могла стать ему любящей доброй женой. Ну а относительно Чарльза Хейтера чувства ее, разумеется, не могли не страдать при виде легкомысленного поведения любой юной особой, а сердце не могло не сочувствовать тем мукам, какие оно причиняло. Но если Генриэтта поняла, что ошиблась в себе, перемену не вдруг можно было заметить. Многое в поведении кузины обескураживало и обижало Чарльза Хейтера. При давней их дружбе она не могла сразу так от него отшатнуться, чтобы он, лишившись последней надежды, никогда уже не показывался в Апперкроссе. Однако перемена в ней была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 что он получит несравненно лучший приход, что он сподобится служить с бесценным преподобным доктором Шырли, а милый и дорогой преподобный Шырли будет избавлен от обязанностей, которые ныне он бедненький исполняет с таким трудом, чрезвычайно умиляло даже Луизу. А у Шагенретье и говорить нечего. Но вот он воротился и увы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 А, ну что же, я рата. Ну, так я всегда и рассчитывала. Я думала, ты тоже уверен. Я и предполагать не могла, что словом, доктору Шырли нужен ведь помощник. И ведь он тебе обещал. Да где же он, Луиза? Как-то поутру, вскоре после того обеда у Масгровых, на котором Эн не была. Капитан Вентворт вошёл в гостиную Виллы, когда там были только она, долежавшая на диване больной маленький Чарльз. Он так был удивлён оказавшись чуть ли не ведине с н-эльот, что утратил обычное своё самообладание. Он замер, сумел только вымолвить: "Я полагал найти здесь обеих мисс Масгроув". Миссис Масгроув сказала, что я их здесь застану.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 Но почти тотчас Н почувствовала, как её освобождают. Кто-то поднял Волтера, хоть он так на неё налёг, что пришлось силой отцеплять от её шеи крепкие ручонки, и унёс его прочь. Пока она успела сообразить, что это сделал капитан Уэнторт. При таком открытии она совершенно онемела. Она не могла даже благодарить его и продолжала хлопотать над маленьким Чарльзом в полном смятении чувств. Его неожиданная помощь и его молчание, все мелкие подробности происшествия, убеждение в добавок вскоре у неё явившееся благодаря шумной возне, которую он намеренно затеял с Волтером, убеждение в том, что он не желает слышать её благодарности.